Около 10 вечера в дверь позвонили. Ирина никого не ждала, но оказалось, что это приехал её муж Володя, стил хранителя Миши. Володя был определённо чем-то расстроен, и она поневоле вспомнила, как однажды он вломился к ней посреди ночи, рухнул не раздеваясь в постель и потом проспал до полудня. Ирина так и не выяснила, в чём там было дело, но с тех пор он без стил хранителя не приезжал. Где-то на лестнице было открыто окно, с площадки тянуло холодом, и молодая женщина плотнее закуталась в шаль. Случилось что-нибудь? машинально спросила она. Кофе свари. мрачно приказал Гнедин. Ирина равнодушно пожала плечами и направилась в кухню. Мишаня остался, как обычно, в прихожей, а Гнедин пошёл следом за супругой. Он собирался серьёзно с ней поговорить. И не хотел откладывать разговор даже до тех пор, пока она принесёт кофе в гостиную. Однако на кухне его поджидал крайне неприятный сюрприз. Сколько он знал Ирину, печатное слово она не особенно уважала. А тут, посредине кухонного стола, лежали вчерашние ведомости, развёрнутые на той самой статье. И в статье кое-что было чёркнуто красным фломастером и жирные восклицательные знаки на полях. Ирина, заправлявшая кофеварку, изумленно обернулась, когда у нее за спиной раздалось нечто вроде рычания. Лицо ее мужа было буквально перекошено яростью. Он держал в руках купленную ею газету и со злобой, которую она никогда за ним не замечала, сминал ведомости в бесформенный ком. Потом размахнулся и тяжело дыша, завернул туго скрученный бумажный шарик на шкаф. Володя, ты что? – спросила Ирина. Гнедин посмотрел на неё словно очнувшись. Потёр руками лицо, дошёл до окна и вернулся обратно. Вот что проговорил он наконец. Хочу развестись с тобой. Поняла? Поняла, кивнула Ирина. Налила воду в кофеварку и щёлкнула выключателем. В это время скрученные газеты на шкафу зашуршало, силыс расправится. Её осенила неожиданная идея. На самом деле, она как-то упустила из виду, что Володя работал по-прежнему в Смольном, и вроде по по части законности, э, там в газете статья была про окружную дорогу. Начала Ирина: "Ты читал?" Гнедину до зубов кулак захотелось дать ей по роже. Поэтому красивому халёному литчику, на котором до такой степени ни вовремя, и ни по делу засветились признаки разума. Шорт у газету буркнул, он сдерживаясь, в среду на развод подаём. Вот уже несколько дней он чувствовал себя законченным жена ненавистником, но твёрдо намеревался доиграть роль до конца. Роль целоминного вдовца, решившего наконец разорвать остылившие брачные узы, чтобы дать волю новому чувству и чистой совестью предложить руку и сердце другой, Даше Новиковой. наше и быть безутешным влюблённым, когда её исчезновение обнаружит, у него всё получится. Если уж он хладнокровно разыгрывал скорби и произносил речи на похоронах, да ещё утешал родственников сперва лишнековой, потом галактионова. "В среду?" переспросил Ирина. "Во сколько?" Он назвал время, добавив: "Я за тобой машину пришлю". "Погоди. Ирина поймала его за рукав, чего тоже никогда себе прежде не позволяла. Там в статье. Ты зря так. Ты послушай, там прямо для вас, чтобы разобраться. Там про звонкую рощу ее. Петр посадил, а теперь дорогу решили. Это было уже слишком. Гнедин развернулся и влепил ей по щечину. Ирина, настолько не ожидала удара, что отлетела прочь и ударила спиной о дверцу кухонного шкафа, наверху которого. затаилась газета, медленно, словно не веря случившемуся, подняла руку к побелевшей щеке, и Владимир с удовлетворением заметил, как пропала с ее личика вся его безмятежная красота. Сука, сказал он, и опять повернулся к двери, но уйти не удалось. Ирина кошка и прыгнула к столу и молча запустила в мужа солонкой, сделанной в виде капустного кочана. Соль выспалась белым облаком, оседая на старешницу и плиточный пол, но бросок был очень уж неумелый и не помахнулся. Зато Гнедин бросился на жену с кулаками, ей не удалось, как в плохом кино, убежать от него кругом стола.